«Стрелять, если что, буду только я. Понятно? Готовы? Вперед!» Рэперы оказались разъявами. Одинокую фигуру, приближавшуюся к ним с запада, они так и не заметили. Поминуя знаку Ивана, четверо арбалитчиков, неслышно ступая, разошлись в стороны и прицелились. Маляренко вытащил пистолет. Четыре выстрела. Четыре. «Пли!»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 потом завязал все это в брезентовый нарукавник и пододвинул узелок к приставу. «Чем могу».